Наверное, так оно всегда и бывает при вооруженных конфликтах местного значения. Обычные люди гибнут, а политические воротилы снимаются всего этого сливки. Азим вернулся минут через пять, и я впервые увидел, как бледнеют смуглые люди. Цвет лица у них становится пепельно серым. Блок управления маневровыми двигателями уничтожен, сообщил Азим. Блок управления гипердвигателем в порядке. «Толку с него?» – спросил Асад. «Не можем же мы войти в гипердрайв на неподвижном корабле?» «Говорят, в таких случаях может получиться красивый фейерверк», – заметил Дюк. «Только мы им уже не насладимся», – буркнул Асад. «Как именно уничтожен блок управления?» «Миниатюрное взрывное устройство», – сказала Зим. «Полагаю, оно сработало после нескольких часов стоянки» когда стало очевидно, что корабль прибыл на место, и его следующими пассажирами будем мы. Салим? Скорее Джамшит, сказал Азим. Если бы бомбу подсунул Салим, он бы постарался подгадать, чтобы взрыв произошел именно тогда, когда мы будем на борту. Да и сама бомба была бы гораздо мощнее. Но это было бы не так элегантно, сказал Асад. Видимо, родственные чувства взяли вверх, И кто-то в семейке хочет, чтобы меня просто взяли в плен. Или устранили чужими руками. Это одно и то же, в принципе, — сказал Асад и обвел взглядом кабину. Можете встать с пола, полет отменяется, потому как запасного блока управления у нас нет. А если бы и был, то вряд ли кто-то из вас обладает должным уровнем квалификации, чтобы произвести его замену в полевых условиях. А запасной план у вас есть? — поинтересовался я. «Нет. А у вас?» «У нас и основного-то не было». «Замечательно», — сказал Асад. «Итак, господа, поскольку теперь уже Скари точно знают о нашем присутствии, у нас осталось два варианта. Либо сдаться в плен, либо поиграть в партизанскую войну. Мы с Азимом по умолчанию голосуем за войну, но поскольку вы не являетесь подданными калифата, то можете принять для себя и другое решение». «В плен к ящерицам?» — спросил Дюк. — Никогда. Кроме того, я знаю, как они поступают с пленными людьми. Собственно, вот так и работает политическая структура Альянса, — ухмыльнулся Асад. В результате демократических процедур было принято единственное возможное решение, которое по факту никого из присутствующих не устраивает. Мы ненадолго вернулись в лагерь, забрали оставленные там припасы, в том числе и несколько брошенных боекомплектов, а также перенастроили систему наблюдения таким образом, чтобы данные с камеры датчиков передавались на компьютеры корабля. Мда, убраться с планеты у нас не получилось. Теперь нам предстояло познакомиться с ней поближе. «У нас есть небольшое преимущество перед Скари, сказал Асад. «Они знают о моем присутствии на планете, а энергетический спектр и Ифрита на радарах сильно отличается от любой местной техники». Так что они сложат 2.2 и, и поймут, где меня искать. Но поскольку они полагают, что живой, и я представляю большую ценность, чем мёртвый, то стрелять на поражение во всех без разбора они не будут. Нас же подобные ограничения не сдерживают. А ты уверен, что ты нужен им живым? «Иначе бы они уже долбанули по нам с орбиты», — сказал Асад. «Ещё в первые же пять минут после обнаружения Ефрита на радарах». «Логично». — признал Дюк. — Полагаю, что переночевать мы можем на корабле, — сказал Асад. — Удара с орбиты, как я говорил, можно не опасаться, так как я нужен Скари живым, а флайер мы засечем задолго до того, как он будет представлять для нас угрозу. Утром предлагаю выдвинуться вот в этом направлении. Он ткнул пальцем в монитор, на который была выведена карта. — Почему именно туда? — спросил Дюк. — Там есть река. — объяснил Асад, — а у меня с детства слабость к рекам. И вообще, направление нам сейчас не принципиально. На войне главное вовремя предпринять маневры. — Это уже война, Асад? — спросил я. — А ты думаешь, с на танцульки сюда прилетели? — ухмыльнулся бородатый наследник Левантийского престола. — И космопорт они чисто ради шутки разбомбили, и на нас тоже просто так охотятся из спортивного интереса. «Я не в этом смысле», — сказал я. «Как думаешь, это очередная локальная стычка, пусть даже планетарного масштаба, или это начало большой бойни, которую все так ждут?» «Понятия не имею», — сказал Асад. «Тут многое, если не все, зависит от политиков. Причем от ваших политиков. Даже ребенку понятно, что Новая Колумбия человечеству более не принадлежит, а принадлежит она Аскааре». Однако хапнув эту планетенку, дальше клан Прадиша двинуться не сможет. Ибо с теми силами, которые я наблюдал, все на что он может рассчитывать, это попытаться удержать планету под своим контролем. И если Альянс спустит все на тормозах, смирившись с потерей для человечества этой планеты, то это будет всего лишь локальная стычка. Один из многих эпизодов противостояния людей из Каари. А вот если ВКС полезут отбивать планету обратно, Тогда мы и получим крупномасштабную войну со всей гегемонией. «Как-то это все странно», — заметил Дюк. «Неужели от самих ящериц здесь ничего не зависит?» «Много ли ты знаешь о внутреннем устройстве гегемонии, сержант?» «Почти ничего». «А я много знаю», — довольно ухмыльнулся Асад. «Изучал их не один десяток лет. Понимаешь, у Скари очень сложная внутренняя политика». Она так сильно завязана с их религией, что эти понятия в их языке определяются одним словом. «И что из этого следует?» – спросил Дюк. Ну, вообще вообще-то из этого следует довольно много всяких любопытных вещей», – сказал Асад. «Но если говорить о данном конкретном случае...» «Кланы Скари независимы друг от друга только теоретически. На самом деле их связывают между собой куча договоренностей. Там вообще очень сложные взаимоотношения». Если какой-то клан, в данном случае клан Прадиша, начинает войну, то это его личное дело, и вмешиваться до завершения конфликта никто не станет. В данном случае конфликт уже завершен, планета находится под контролем Скари почти целиком. Мелкие очаги сопротивления вроде нашей группы можно не считать. Асад снова ухмыльнулся. Похоже, мысль о том... Что наша группа, состоящая из шести человек, может быть названа очагом сопротивления, немало его забавляло. Но вот если внешний агрессор нападает на какой-то клан Скари, то другие кланы, связанные с ним договоренностями, должны прийти на помощь. И если ВКС прилетят отбивать планету обратно, то клан Прадиша не останется драться в одиночестве. То есть они впишутся в эту ситуацию всей расой, уточнил я. Конечно, не всей. Клан Прадиша не самый влиятельный в гегемонии, но 5-6 кланов вступят в войну точно. А дальше? Кто его знает, как будет дальше? Альянс не вступится за Новую Колумбию, заметил Азим. Так что в данном случае подход с Каари мне нравится больше. Боевых кораблей Леванта в локальном пространстве планеты я тоже не видел, заметил Дюк. Левантийский калифат... «Никогда не вещал от имени всего человечества и не настаивал, что все должны объединиться вокруг него», — сказал Асад. «А Альянс сдал Новую Колумбию врагу вполне осознанно. Поэтому я не думаю, что ВКС в ближайшее время заявится ее отбивать». «Что ты хочешь этим сказать?» — нахмурился сержант. «Альянс отдал планету Скаари? Как это понимать?» «Ровно так, как я и сказал», — ответил Асад. «Новая Колумбия». В последние годы только что из штанов не выпрыгивала, так она хотела вступить в альянс и получить защиту ВКС. Переговорный процесс искусственно затягивался местным руководством. «Сержант, ну хоть ты на мгновение забудь про эту пропаганду», — сказал Асад. «Сам подумай, какого шайтана местные дипломаты стали бы затягивать этот процесс, когда у границ системы постоянно появляются боевые корабли «Скаари». Процесс затягивался, спорить не буду. Только затягивали его ваши собственные дипломаты. Тут много факторов, сказал Асад. Во-первых, помимо Новой Колумбии существует еще с десяток независимых миров, чье положение не настолько катастрофично, и они вовсе не рвутся принимать ваши демократические ценности. На примере Новой Колумбии им показали, что случается с такими мирами. И я знаю об этом не понаслышке» потому что, представляю, как раз один из таких независимых миров. А ты думаешь, что Калифат сможет выстоять в одиночку? В одиночку никто не сможет выстоять, сказал Асад. Но вашу демократию мы никогда не примем. В случае войны речь может идти только о военном союзе, не более того. Неужто Калифат будет диктовать Альянсу условия? Да запросто, сказал Асад. Калифату принадлежат три планеты, но в случае угрозы население промышленного Дамаска может быть эвакуировано на Левант в течение пары недель. А Левант и Агробы обладают орбитальной обороной шестого класса. Сколько планет Альянса, кроме Земли, способны похвастаться такой защитой? Наш военный флот состоит из кораблей нашей собственной постройки, а не списанных крейсеров Альянса. Наши планеты самодостаточны и способны выдержать десятилетнюю осаду, потому что у нас нет проблем с перенаселением. Но я не думаю, что кто-то будет нас осаждать. Более вероятно, что противник обломает зубы при первом же штурме и отправится искать добычу полегче. Это заявление тоже сильно смахивает на пропаганду, сказал я. Ни в коем случае, сказал осад. За все время своего существования Калифат не проиграл ни одной локальной войны. «В отличие от Альянса, который вчистую слил битву на астероидах». «Клинонцы сунулись в нашу сферу влияния 23 года назад», — заметил Азим. «Пытались захватить дамасские рудники и уползли во свояси, потеряв шесть боевых кораблей». «В ваших новостях это событие никак не освещалось». «Я бы все-таки не стал сравнивать локальные заварушки с тем, что может случиться», — сказал Дюк. Левант – богатая система. Думаю, что она обозначена у ящериц как одна из целей первой волны вторжения. Сейчас это пустопорожные разговоры, – отмахнулся Асад. Или кто-то из вас ознакомился с генеральным военным планом Скари? Нет? Чудесно. Тогда вернемся к нашей милой Новой Колумбии. Вторая причина, по которой Альянсу было невыгодно ее защищать – на планете нет практически ничего ценного. Ничего такого – Чего нельзя получить у других миров. А с другой стороны, собственная орбитальная оборона у планеты, ну, мы все видели, на что она способна. Если бы новая Колумбия вошла в состав Альянса, ее защиту пришлось бы строить с самого нуля. Но поскольку с планеты нечего взять, это экономически невыгодно. Одни расходы.